Глава 19 Старый след. Ну, по лицу твоему вижу. Опять туда ездила, так? Спросил Гущин, когда Катя на следующий день заглянула к нему в кабинет с пачкой криминальных сводок. Вроде бы совершенно случайно. Старый сыщик попал, как всегда, в десятку. Отпираться было бессмысленно. «Так, Фёдор Матвеевич, что там, медом что ли, намазано для тебя в этом центре? Я там, например, когда бываю по делам, фигово себя чувствую. Стены толстые, коридоры узкие, морды у всех лживые, привыкли с психами придуряться. Брякнешь что-нибудь не так, как им, спецам покажется, Еще и тебя там самого запрут. Результаты-то хоть есть какие?» Даже и не знаю, что сказать вам. Катя пожала плечами. Пока там ждала, читала показания, характеристики на Пепеляева. Потом запись смотрела его беседы с врачом. Абсолютно нормален. Вел себя очень естественно, спокойно, рассуждал. Он бизнес свой обувной хорошо знает, в моде современной разбирается. И до этого Геворкян говорил, все дни тихий был и спокойный. И вдруг бац! «Что?» «Не могу объяснить. Что-то с ним вдруг в мгновение ока случилось. Не припадок, не знаю, как и назвать это. Он кого-то ищет, хочет найти и убить. Только Фёдор Матвеевич — это не он. То есть, как это не он?» Катя прижала сводки к груди, как щит. «Как? Объяснений хочешь от меня, полковник Гущин?» Нет у меня пока объяснений. И ни у кого нет, даже у врачей Центра судебной психиатрии, судя по их вчерашней реакции на мгновенную метаморфозу за стеклом. Слышал бы гущен тот другой голос. Что-то возникло, появилось, а затем пропало без следа. И только эта тяжесть, это гнетущее ощущение опасности, что испытали они все там, возле бокса, Другой голос. Нечто, возникшее из... Из чего? Из сознания арбатского убийцы. Его второе «я». Значит, он страдает раздвоением личности. В этом разгадка. Как в фильме Хичкока «Психоз» у маньяка произошло раздвоение сознания, и он был одновременно и мамаша, и он сам. Загадки все загадываешь, Екатерина. Хмыкнул гущин. Ну а менее громкие дела интересуют тебя или уже нет? Какие менее громкие? Катя размышляла про раздвоение. Странно, если все так просто, от чего же вчера там все врачи, все эти светила психиатрии были такие взволнованные, встревоженные? Нет, и название ты их состоянию душевному сразу не подберешь. «Труп из Куприяновского карьера. Женщина убитая». Гущин засопел. «Установили мы ее личность. В 46 шестом кабинете свидетельница сидит, которую отыскали». «Там, в Куприяновском лесничестве?» Катя спросила машинально. «Да не в лесничестве, в Домодедове». «И сколько трудов найти эту торговку стоило? Да ты не слушаешь меня». Ой, простите, Фёдор Матвеевич, я просто отвлеклась. Это же здорово, что вы установили личность потерпевшей. Как же я не слушаю. Я туда с вами на карьер выезжала. Очерк сделаем о раскрытии, как только у вас все будет закончено. До конца нам еще ой как далеко. Но личность бедолаги этой, мир ее праху, известна нам теперь. Заборова Марина Викторовна, 37 лет, «Москвичка». Последние семь лет проживала в Домодедове, в новом микрорайоне у аэропорта. Работала там же, в аэропорту Домодедова, в обменном пункте валюты. Пропала без вести 10 дней назад. Заявление о пропаже было подано ее сестрой. Вчера вечером сестру в морг возили на опознание. Плохо ей там стало, когда увидела труп в таком он состоянии. Но узнала. А до этого у нас только результаты компьютерного анализа были по данным осмотра тела в сравнении с программой данных по безвести пропавшим. Как раз данными этой самой Заборовой Марины Викторовны и совпало. Ну и, конечно, фото. Программа показала большую степень вероятности. Но это все виртуально ведь. А когда сестра приехала, глянула и сказала она, то все на свои места встало сразу. Я по знанию больше как-то доверяю. Может, это и не современный метод поиска, однако... А где же она пропала? Там, прямо в аэропорту? Сестра ее хватилась через два дня. Телефон мобильный не отвечал. Домашний в ее квартире в Домодедове не отвечал. И дома никто ее не открыл, и на работе, сказали, не вышло. прогул. А вот когда именно она пропала... Пункт обмена в аэропорту круглосуточный. И они там работают сменами. Она смену сдала напарнице в семь вечера. И домой не вернулась. Катя выказала живейшее любопытство. Хотя грешно признаваться. После того, чему она стала свидетельницей в Центре судебной психиатрии, все прочие дела казались ей сейчас чем-то второстепенным. Ну да, женский труп в карьере. Сначала подумали, что это проститутка, которую завезли к себе какие-нибудь подонки, насиловали, пытали сигареты и прижигали, а потом убили. Но потерпевшая оказалась кассирша обменного пункта валюты. И что дальше? Такое уже было, сколько статей о таких вот убийствах написано. Последняя, кто ее видел, напарница? Катя глянула на полковника Гущина. Пусть видит старик, что она в теме. «Да нет, кое-кто еще вон в 46 шестом Должиков с нее показания берет. Каковы там результаты, интересно?» 46 кабинета кабинет они заходить не стали. Гущин махнул лейтенанту Должикову с порога, открыв дверь. «Продолжаем мы на минуту». Напротив лейтенанта сидела брюнетка в полосатой кофточке и синих бриджах. Ее монголоидное личико выражало живейшее усердие помочь. «Доблестные правоохранительные органы, вы спрашивайте, спрашивайте, я все скажу!» «Ее ничего не покупать! А моя ей не предлагать! Моя просто стоять рядом с маршрутка!» Голосок у свидетельницы был тоненький, как у комарика. «Но она в маршрутку не села, так или не так?» Лейтенант Должиков в свои двадцать лет Изъяснялся хриплым прокуренным басом Так и так, товарищ милисионер Ну, что тут у вас, как продвигается? Спросил Гущин Со скрипом, Фёдор Матвеевич, но продвигается Вот свидетельница Циньюнь Уроженка города... Ох ты, черт! как там этот ее город-то? Китаянка она У них бизнес был на Черкизоне, а теперь они после закрытия рынка по области ездят с товарами. По городам и весям, как корабейники. Так что ли, товарищ Юнь. Гущин подмигнул китаянке. «Так и так, начальник. Моя ее узнавать! Он фото дать, и моя узнавать сразу!» Китаянка закивала. «Она там курить!» Моя видите, она курить прямо на остановке. Моя ее потом запоминать. Платье, белое пальто. Все итальянский он. Хорошая вещь. Дождь сильно лить тогда, она не брать зонта. Она в маршрутка не сесть, она голосовать на остановка. Она опознала потерпевшую, Марину Заборову. Доложил Должик. Та примерно в 19.20 стояла на автобусной остановке. Это на выезде с территории аэропорта. Мы проверили. Там действительно легче поймать машину, частника или такси, потому что на территории аэропорта это сейчас проблематично. Свидетельница тоже была на остановке. Видимо, пыталась что-то продавать пассажирам, ждущим автобуса. После закрытия черкизона они так часто делают. Везде расползлись, как... «Моя ничего не продавать, просто стоять ждать». «Потому что дождь лить». «А она это...» которая курить, она голосовать, и ее никто не брать сначала, а потом одна машина останавливаться», запротестовала китаянка. «Так, машина. Какая машина?» – спросил Гущин. «Какая машина?» Должиков повторил так, словно перевел на китайский. «Моя не помнить. Машина, авто, синяя?» «Легковая? Нет, такая вот, такая». Китаянка показала что-то миниатюрными ручками. Катя не в жизнь бы не догадалась, что она там имеет в виду, а Гущин понял. «Пикап, что ли? Или фургон? Синего цвета?» «Да-да, возить удобно, возить товар. Там что-то писать сбоку». «На борту было что-то написано?» Должиков пометил себе. «Да, писать яркий буквы как реклама». «Значит, потерпевшая, та женщина в белом пальто, которая курила, и которую вы узнали на фото, села в синий пикап?» «Да, туда сесть, не в маршрутка, туда!» «Мы уточнили, Заборова и раньше пользовалась попутками. От места работы в аэропорту до дома ей не так уж далеко», — сказал Должиков. «Вот вам и китайский товарищ Мао Цзэдун». Гущин усмехнулся, когда они оставили сорок шестой кабинет. Ну, хоть по-нашему понимает, лопочет и что-то помнит, и на том спасибо. Русский, китаец, дружба навек. Как ее должиков там в Домодедове найти, ухитрился, не хочешь послушать? Вообще-то найти свидетельницу надо было раньше, десять дней назад, как пропала это Заборова. Катя не удержалась, уколола. И сейчас бы не нашли, если б не повезло. Гущин хмыкнул миролюбиво. «Где сыск? Где везение? Мне вон тоже повезло. Под Кузьмило тогда на Арбате оказаться». «Ну да ладно. Кое-какие факты теперь есть в загашнике. Заборова села в синий пикап или фургон на остановке возле аэропорта. Интересно, а что там эксперты колдуются со следами протекторов на месте убийства?» Какая там машина была? Ее изнасиловали? Катя задала тот вопрос, который задавала еще в Куприяновском карьере. Следы спермы экспертиза выявила. Где-то держали 10 дней, потом убили и хотели тело утопить, но не получилось. Фёдор Матвеевич, шансы на раскрытие есть, а? Шансы-то? «Да, надо раскрывать. Может, что и по старому следу всплывет». Гущин произнес это многозначительно. Мол, нечего мне тут по репортерской своей привычке шансы прикидывать. «По какому старому следу?» Катя насторожилась. «Да понимаешь, фамилия, как только компьютер данные выдал, еще до опознания знакомой мне показалась». Заборова. Марина Заборова. Да еще работала в обменном пункте валюты, считая, что в банке. Давно это было, почти 11 лет назад, и мы тогда им не занимались. У Боб его вел. Ограбление отделения банка на Новой Риге. Красивое было ограбление, чистое. И сразу мнению всех наших сложилось, что преступники кого-то имели в системе. Ну, крота в самом банке. Больно уж ловко все вышло с сигнализацией. Так вот, это Заборова тогда, 11 лет назад, молодая еще сотрудница, по этому делу проходила по касательной. Не как подозреваемая, ну и не совсем как свидетель. Она работала в то время в главном офисе этого банка. Тогда все сотрудники проверялись досконально, но ну и она тоже. У нее тогда, помнится, был приятель, точнее, любовник. Он в охране банка работал, и там, в отделении на Новой Риге, у него самого то ли вклад был, то ли ячейка банковская. Так вот он проходил по делу, как один из возможных подозреваемых, причастных к ограблению. Надо материалы поднять и все уточнить. Только тогда все и с ним, и с его любовницей, этой Заборовой, Заглохло. Дело так и повисло нераскрытым. «Почему?» «Насколько я припоминаю сейчас...» Гущин вздохнул. «Этот охранник бесследно пропал. Тогда его так и не нашли».